с нашими британскими союзниками и с народом Кадиса, безотносительно к войне и к французам. И не говоря уж о том, что на мне управление городом, население кое его удвоилось, а обеспечение продовольствием всецело зависит от морских путей. И что надлежит думать о возросшей опасности эпидемий, и ещё об очень многом другом. И как вы понимаете, зверские расправы, которые учиняет какой-то вконец ополоумивший маньяк, это, без сомнения, ужасно.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 Если эта история получит чрезмерную огласку, если общественное мнение потребует найти виновного, он должен быть представлен незамедлительно. Надеюсь, и это понятно. До да боли или менее думает полицейский, но ограничивается лишь учтивым склонением головы, вельги в сенсио, повернувшись к посетителям спиной, направляется к своему столу. Да, вот ещё что, говорит он, усевшись. Если бы мне по должности пришлось заниматься этим смрадным делом, я бы нанес, так сказать, упреждающий удар. Постарался бы немного, что ли, ускорить его ход. Вы имеете в виду ваше превосходительство взять кого-нибудь за годя? Не обращая внимания на негодующий взгляд Гарсии Пико, Тиссон полуобернулся с порога в ожидании ответа и после недолгого молчания получил раздраженное и неприязненное. Я имею в виду убийцу и никого больше. Но сейчас, когда в город хлынуло такое множество чужаков, не удивлюсь, если преступник окажется из их числа. Дом семейства Пальма, большой, красивый, настоящий господский дом, один из лучших в Кадисе, и Филипп Эмохарас с приятным чувством гордости сознаёт, что там служит его дочка Марипас. Стоит возле площади Святого Франциска, четыре этажа с пятью балконами, и главным подъездом смотрит на улицу Балуарте, а четыре других — на улицу Доблонес, где вход в контору и на склад. Мохара, прислонясь к тумбе на противоположной стороне, в саморском одеяле на плечах, в шляпе, туго надвинутой поверх платка, обтягивающего голову, ждет, когда выйдет дочка, и курит самокрутку из мелко накрушенного табака. Соливар — человек гордый, с нерушимыми понятиями о том, какое место кому подобает занимать в этом мире — А потому, когда Мари Пас предложила подождать её в патио, пройти за кованую узорчатую решётку, где пол выложен мраморной плиткой, три арки с колоннами ведут на главную лестницу, а на стене перед маленьким алтарём с образом Пречистой Девы дель Росарио горит лампадка, отказался. Ему там быть не по чину. Его место каналы и болота, его задубелым, сожжённым солью ногам неуютно в альпаргатах, надетых по случаю приезда в город, поскорей бы их сбросить. Он выехал с позоранку, выпровив разрешение честь по чести, благо капитан Героис отправился в Караку на военный совет, и он ему стал бы сегодня не понадобится. Вот Мухара, уступая настоятельным просьбам жены, и отправился в город проведать дочку. Из-за войны и прочих обстоятельств они не виделись целых 5 месяцев. С того дня, как по рекомендации приходского священника поступила к Пальмо в служение. И вот она появляется наконец на улице Дублонос, И Соливар умиленно смотрит, как она идет к нему в белом муслиновом переднике, поверх темной юбки, в полушалке, покрывающем голову и плечи. Розовая, здоровенькая. Видно, досы-то ест, слава тебе, Господи. В Кадисе жизнь полегче, чем в Исле. Доброе утро, отец. Они не целуются, не обнимаются. По улице прохожие ходят. С балкона в соседи смотрят. А Мухара — люди с понятиями. Не любят, чтобы о них говорили. Соливар, заложив большие пальцы за кушак рядом с дорогой рукоятью навахи из альбасета, лишь ласково улыбается и рассматривает дочку, явно довольный тем, что видит: выросла, расцвела, почти женщина. Марипос тоже улыбается, отчего на щеках играют ямочки, те же, что в детстве. Не то, что писаная красавица, конечно, но очень славненькая. Глаза большие, нежные, 16 лет чистенькая нежная, и нежная, какой всегда была. Как матушка здорова. И сестрички твои и бабушка велели кланяться. Девушка показывает на дверь магазина. Не хотите зайти, отец? Росс наш дворянский сказал, чтобы я вас позвала, угостила чашечкой кофе или шоколада на кухне. Хорош буду и на улице. Пойдём-ка, пройдёмся немного. А они спускаются по улице до квадратного здания таможни, где за решётчатой оградой прохаживаются два волонских гвардейца. Взяв на плечо ружьё с примкнутыми штыками, мягко полощется флаг на мачте. Там внутри сидят синьоры из регенства, которые управляют всей Испанией, ну или тем, что от неё осталось. Король-то в плену сидит во Франции. Так вот, они вместо него за крепостной стеной под ясным, без единого облачка небом виднеется ослепительная синева бухты. Ну как тебе живётся, дочка? Очень хорошо, отец, правда, правда. Тебе нравится в этом доме? Очень нравится. Соливар, проведя ладонью по обросшему букенбардом лицу, подбородок уж дня 3, как нуждается в помощи цирюльника и его бритвы, говорит с небольшой заминкой: "А этот дворяцкий ваш, он часом не из этих самых, ну ты меня понимаешь?" Дочь улыбается: "Из них. Здесь много таких, рассказывает она, служит в хороших домах. Люди они как на подбор, порядливые и чистоплотные. Так что вроде как бы и обычай здесь в Кадисе такой. Россос — человек честный, рачительный. Дом ведет, содержит, как положено, всей прислугой командует. А она, Марипас, со всеми ладит, и ее уважают. — У тебя, может, уже и кавалер какой-нибудь объявился? Марипас, вспыхнув, бессознательно закрывает лицо краешком своей мантильи. — Что вы такое говорите, отец? Какой еще кавалер? — Да. Вдоль крепостной стены отец и дочь идут к площади Посус-де-Лен-Еве и Каламеде, с разных сторон обходя нацеленные на бухту пушки, если те не дают пройти рука об руку. Внизу оторчащие из воды скалы бьются волны, и над морем как-то особенно суматошно мечутся и галдят чайки. А в вышине целеустремленные прямо, как по ниточке, пролетают через бухту на другой материковый берег и тотчас пропадает из виду голубь. Хозяева-то не обижают тебя? Нет, ну что вы, сеньорита такая добрая, серьезная. Не то чтобы она меня очень близко допускала, но относится, ну, просто чудесно. Не замужем, я слышал. Да захоти она только, от женихов бы отбоя не было. Денег у нее. Как отец представился, а брат погиб, ей одной все досталось, и дело, и корабли, весь капитал. Она читать любит и с растениями возится, прям страсть у нее к ним. — Да. Из Америки ей привозят всякие диковины, а она их изучает. У неё они и на картинках в книгах, и в гербариях засушенные, и в горшках стоят. Мухара глубокомысленно покачивает головой, узнав поближе капитана Вируиса и его рисунки, он уж ничему не удивляется. От чего же не изучать, раз у неё на всё прислога имеется? Не надо так говорить, отец. Старая хозяйка, вдова, матушка её, а она немного того не в себе, с придырью С постели не встает, вроде как бы хворает, только она вовсе не больная, а просто желает, чтобы все вокруг нее плясали, а пуще всех дочка. В доме, говорят, не может смириться, что любимого сыночка Франсиско де Пауло убили под Байленом. А Донья Долорес жива и все дело ведет. Вот а все сносит, все терпит. Дай бог каждому такую дочь. А еще родня есть? Еще есть двоюродный брат Тонью, уж до того шебутной, веселый очень мне нравится. Он человек не женат и не с ними живёт, а в своём доме, но каждый день приходит в гости. Ещё у синьориты младшая сестра есть, вот она замужем. Но совсем другой породы человек, гордячка и страх какая чванная. Теперь настаёт черед Филиппу Мухаре поведать дочку о своих делах, и он в подробностях рассказывает, что происходит на острове Леон. Кругом французы, зона военных действий, мужчин мобилизовали мирные жители в нищете от того, что война, можно сказать, у самого порога. Бомбы падают, что ни день, а все припасы дочисто выгребают армия и королевская армада, то бишь флот. Недостаток хвороста, вина и масла, а иной раз и хлеба не ищего испечь. По сравнению с Ислой, у вас тут в Кадисе не жизнь, а праздник. По счастью он-то, Филиппе, Как волонтёра полченец егерской роты имеет возможность раз 2-3 в неделю добавлять к семейному рациону мясную порцию. Ну и опять же, когда прилив кое-какая рыба в каналах сама идёт в руки, да и годных в пищу моллюсков можно промыслить. Во всяком случае, перебежчики уверяют, что в провинциях, занятых неприятелем, дела ещё хуже. Там всё под метёлку выметено, а народ, да и французы тоже чуть не голодает. Кое где даже без вина сидят. И это при том, что у них в руках и Херес, и Порто. И что же, многие переходят на нашу сторону? Да есть такие. Кто с голодухи, у кого с начальством нелады, вплавь перебираются через каналы и выходят на наши аванпосты. Обычно сопляки, малолетки, и заморенные, до того, что без слез на них и не взглянешь. Но так ведь и наши французу передаются. В первую голову те, у кого семьи под ним остались. Мы таких вот... Когда попадаются, стреляем, конечно, для примера и во страстку другим. — Да ты одного знаешь, Николас Санчес. Марий Пас, разиня рот и округлив глаза, смотрит на отца. — Нико? С мельницы в Сан-Кристо? — Он самый. У него жена с детьми остались в Чапионе. Ну вот он и собрался к ним. На канале сураки его накрыли. Ночью плыл в лодочке. Девушка крестится. — Господи, помилуй! — Это кажется мне очень жестоко. Лягушатники своих тоже стреляют, когда ловят. Это разные вещи, отец. В воскресенье у святого Франциска падре проповедь читал. Так он сказал, будто французы слуги дьявола. И потому Господу угодно, чтобы испанцы истребили их всех как клопов. Мухаро делает ещё несколько шагов, уставив себе под ноги, потом мрачно поднимает голову. А вот я не знаю, чего Господу угодно проходит ещё немного вперёд, останавливается Панура. Хоть на вид и взрослые барышни, а по сути дитя детём. Есть такое, что объяснить нельзя. Уж по крайней мере, не здесь на ходу. А по правде говоря, и нигде он объяснить не может. Они такие же люди, как мы, произносит он наконец. Как я, ну, те, кого я видел сам, а вы многих сами убили. Опять молчание. Теперь он смотрит на неё. Сначала собирался было отнекиваться, но потом просто пожимает плечами. Что ж говорить, что не делал, если делал? Делал, слепо повинуясь тому, чего хочет или не хочет Бог, а уж о его намерениях не ему, Филиппе Мухари, судить. Его дело исполнять свой долг перед отчизной и королем Фернандо VII, которого, вот это уж он знает твердо, французы не любят. Однако же есть большие сомнения насчет того, что сатане они служат вернее и беззаветней, Иных известных ему испанцев. Они ведь тоже истекают кровью, кричат от страха и от боли в точности, как он сам, как и всякий иной, кого-нибудь, наверное, убил. Девушка в нос осияет себя крестным знамением, но это ничего, если французу то это не грех. Пепелобо отстранил пьянчугу, клянчившего пятак на вино. Отстранил без злобы и не грубо, терпеливо, желая всего лишь, чтобы попрошайка, оборванный и грязный матрос, освободил проход, и тот покачнулся, споткнулся и исчез за круглым пятном желтоватого света, который бросал единственный фонарь на углу улицы Сарна. — Неприятность, — сказал Рикардо Маранья. Старший помощник Кулебры выступил из темноты, где стоял неподвижно, обозначая свое присутствие красным огоньком сигары. Высокий, бледный, с непокрытой головой и Весь в чёрном, в сапогах с отворотами на британский манер, глаза на худом лице глубоко запали, или это так кажется в свете фонаря? Серьёзное, зависит от тебя. Теперь оба идут вниз по улице. Марань я слегка прихрамывает. В подворотнях и на входе в проулке кучки мужчин и женщин, обрывки слов по-испански и на других языках из окон и дверей таверны доносятся голоса, смех, брань. Иногда гитарный перебор. Через полчаса явилась полиция, объясняет Маранья. Тут подрезали американского матросика и ищут, кто это сделал. Брассеро, один из подозреваемых. А это был он? Понятия не имею. А ещё кого-нибудь задержали? Да человек 6 или 7. Их допрашивают прямо на месте, но из наших больше никого. ТП Лобо с досадой крутит головой. Боцмана Броссеру он знает уже лет пятнадцать, а потому уверен, что, залив глаза, тот способен подколоть не то что американского матроса, а и родного отца. Однако дело-то в том, что без Боцмана команда, которую они с таким трудом и старанием навербовали в Кадисе, и не команда вовсе. Лишиться его за полторы недели до выхода в море — беда, непоправимая для всего дела. Они еще в таверне. Думаю, да. Я велел дать мне знать, если уведут оттуда с офицером знаком, шапочно лейтенант Желторотый. ПП Лобо при слове Желторотый не может сдержать улыбку его старшему помощнику Самамута, чуть за 20. Второй сын в весьма почтенной малагской семье, за изящные манеры и приятную наружность получивший прозвище Маркизик. Гордомарином участвовал в Трафальгарской битве, где получил осколок в колено, от чего и хромает, а в 15 лет С военному флоту должен был уйти, вернее сказать, был списан за дуэль, в которой ранил однокашника. И с тех пор плавает на корсарах, поначалу под французским и испанским флагами, а потом и с новоявленными союзниками британцами. С капитаном Лобо в море выходят впервые, но знают они друг друга хорошо. Последнее место его службы — четырехпушечная шхуна «Карасон де Хесус», приписанная к порту Альхесираса. 2 месяца назад истёк срок её корсарского патента. Таверна, одно из многих злачных мест в окрестностях порта, посетители, соответствующие испанские и иностранные моряки и солдаты, и обстановка им под стать. Потолок, закопчённый свечами и масляной лампой, висящей на крюке, большие бурдуки с вином, бочки, заменяющие столы, и низкие табуреты, почерневшие от грязи, как и пол. Сейчас в ней нет ни завсегдатаев, ни гулящих девиц. Полдесятка волонтеров, примкнув штыки, сторожат семерых мужчин с самого каторжного вида. — Добрый вечер, — говорит Пепелобо лейтенанту. Вслед за тем он представляется сам и представляет своего помощника, такой-то и такой-то с корсарского тортана Кулебра. Тут по всему суде один из его людей. За что задержан? — Подозревается в убийстве, — отвечает офицер. «Если речь о нем...» — капитан показывает на брасеру курчавого полуседового морячину лет пятидесяти, ручища, как лопаты, — «то, уверяю вас, он тут ни при чем. Весь вечер был при мне. Я только что прислал его сюда с поручением. Наверняка это недоразумение». Лейтенант хлопает глазами. «В самом деле, как сказал Маранья, совсем молоденький. Птенчик. Робеет, особенно перед капитаном Корсара». Разумеется, быть на его месте армейский или тем более флотский офицер, разговор был бы другой. Но это местные ополченцы, попугайчики, так себе бояки. Вы уверены, сеньор? Пепелобо не сводит глаз со своего боцмана, а тот безмолвно, неподвижно, невозмутимо сидит среди арестованных, сунув руки в карманы бушлата, уставившись на носки своих башмаков. Слова "корсар" и "контрабандист" написаны у него на олбу выдубленным солью и ветрами, глубоко, как ударами топора, прорезанным пересекающимися рубцами мачтинами. Золотые серьги в ушах и веет от него такой же угрозой, как в те дни, когда вместе с Поппело обогонялся за английскими купцами в проливе, пока в 806 не взяли обоих в плен, да не свезли мы Котгорина Гибралтар. Когда что гомонишься с зараза, в сердцах думает капитан, никаких сомнений, американец хлопотал именно от босмена Он на дух не переносит тех, кто лопучит по-английски. Любопытно, куда он успел запрятать свой здоровенный нож, который у него неизменно за поясом? Да уж можно не сомневаться, куда-нибудь да запрятал. Под стол, наверное, сунул в мокрой от вина опилке. Выбросил, сукин сын. Успел, прежде чем повязали. Ручаюсь вам в этом своим честным словом. Лейтенант еще полминуты колеблется ну, скорее, от начальственной важности, нежели по другой причине. Попугайчиками их прозвали здесь запестрые мундиры, красные, с зеленым воротом и обшлагами, с белыми, перекрещенными на груди ремнями амуниции, присвоенные тем двум тысячам состоятельных кадистских горожан, которые служат в корпусе волонтеров. В городе жители воюют согласно социальному положению. Всех, конечно, объединяет патриотическое чувство, но одних так, других и так буржуа, ремесленники и простонародье, каждое сословие формирует собственные ополченские отряды, и в волонтерах недостатка нет. Тех, кто запишется, освобождают от службы в регулярной армии, и, стало быть, от опасности и тягот, неизбежных на передовой. Чуть ли не весь свой боевой задор можно тратить на то, чтобы в кричащей ярких мундирах, с видом воинственным и мужественным, фланировать по улицам и площадям да сидеть в кофейнях. Я так понял, сеньор, вы забираете его под свою ответственность? Именно так. Пепелобо выходит на улицу в сопровождении своих людей, и все трое направляются к стенам Санта-Марии, к Букети и Порта-де-Мар. Довольно долго они идут молча. Улицы темны. Боцман зыбкой тенью влачится за капитаном и помощником. На палубе корабля нет на свете человека спокойнее и надёжнее. И к тому же, наделённого природным даром держать команду в руках в самых трудных положениях. А вот на берегу случается иной раз, что ни с того, ни с сего рулевые шпонки выбивает, и тогда он просто дуреет. "Шоб ты пропал, боцман", произносит наконец Лобо, не оборачиваясь за спиной молчания. Престежное и покаянное. Слышно лишь как давится еле сдерживаемым смехом помощник Заканчивается это приступом мучительного кашля, после которого Маранье ещё несколько минут дышит часто, прерывисто и со свистом. Проходя под фонарём, капитан искоса оглядывает тонкую фигуру помощника, который с безразличным видом достаёт из рукава платок, прижимает его к бескровным тонким губам. Старший помощник из тех, кто жжёт свою свечу с обоих концов, мрачен до жестокости, отважен до безрассудства неумерен в пороках и страстях до полной утраты благоразумия и приличий и торопится раньше срока свести счёты с жизнью, которую с недавних пор гонит вскачь на перегонки со временем, будто не по годам хладнокровно спешит исчерпать отпущенный ему кредит и не заботится о будущем, ибо неумолимый приговор врачей, скоротечная чехотка в последней стадии будущего ему не оставляет. У двойных ворот Пуэрта де Мар, в этот час уже закрытых, их окликают, приказывая остановиться часовые. От восхода солнца до темноты на вход и на выход действуют строгие правила. Пуэрта де Тьерра закрываются после вечерней мессы, а Пуэрта де Мар после Анимас, вечерний колокольный звон, призывавший молиться за души анимас грешников в чистилище. Однако официальная бумага или несколько монет, скользнувшие в ладонь караульному, облегчают проход. Удостоверив свою принадлежность к экипажу кулебры и предъявив пропуска с печатью капитании военного правительства, трое моряков проходят под толстой стеной из камней и кирпича, издесь и там утыканной караульными будками и освещённой с каждой стороны фонарями. Слева, под торчащими из бойниц стволами орудий, на бастионе Лос-Негрус Тянется широкий штырь мола с двумя колоннами, увенчанными статуями святого серванда и святого Германа, небесных покровителей Кадиса. Подальше, в темной воде, плещущей у самой стены, под легчайшим бризом, мягко покачиваются на якорях, сбившись в кучу, как овцы от волков, бесчисленные корабли всех видов, типов, водоизмещений и портов приписки. Стояночные огни не горят, чтобы не вводить в соблазн французских артиллеристов, Батареи, которых отделённой не широкой полосой бухты, стоят на другом берегу в Тракодеро. Боцман. Чтобы через четверть часа был на борту, и не сметь больше сходить на берег без разрешения моего или помощника, понял? Тот что-то бурчит в смысле утвердительном, соблюдая дисциплину. Пепелобу, подойдя к трём-четырём неподвижным фигурам на полу, будет лодочника. Покуда тот отвязывает ялик и вставляет вёсла в уключины, Появляются несколько английских военных моряков, только что завершивших обход окрестных припортовых вертепов. Видно, что налиты вином, что называется, под завязку. Трое корсаров молча наблюдают, как британцы валятся в свою шлюпку и, неуклюже ворочая веслами, с песнями хохотом грибут к 44-пушечному фрегату, стоящему на рейде перед Коралесом. — Союзнички хреновы! — цедит Броссеру с чувством. Лоба улыбается про себя. Он, как и боцман, не забыл им Гевралтар. Ты б помолчал, а? Хватит на сегодня. Лобо и Маранья остаются на Малу, глядя, как подмерные всплески весел исчезает во тьме смутное пятно ялика, увозящего Броссеру. Где-то там, в этой тьме, к востоку от Мола, бросив якорь на четырех морских сожжениях глубины, стоит Кулебра с пока еще не полностью оснащенной единственной мачтой. Чтоб корабль был готов и годен для боя и похода, не хватает также двух комендоров, писаря-переводчика, восьми матросов и надежного плотника. Тогда налицо будут все сорок восемь человек экипажа. — Флотские подкинут нам пороху, — говорит Пепелобо. — Полтораста фунтов, двадцать две ручные гранаты и один с половиной фунтов фитилей. Один бог знает, чего стоило выцарапать все это у армады, Особенно сейчас, когда всё уходит на экспедицию в Тарифу, но однако же удалось. Сегодня утром губернатор подписал и кремни тоже, 60 оружейных и 40 пистолетных. Далее и кремни, когда баркас ошвартуется замить выгрузкой. Но без меня к нам ничего на борт не поднимать. А мне надо будет повидаться с арматорами. На другом берегу бухты вспышка. Марики замирают на месте и в ожидании смотрят в сторону тракодеро. Пепелобу про себя отсчитывает секунды. На десятой долетает отдаленный грохот. На семнадцатой, вблизи от пирса, меж черными силуэтами кораблей, встает светлый во тьме столб пены. — Сегодня поближе положили, — хладнокровно замечает Маранья. Оба идут назад к Пуэрто-де-Мар, где в пятне света от уличного фонаря стоит у своей будки, смотрит на них часовой. Маранья задерживается, бросает взгляд на узкий молл идущие под крепостной стеной в сторону Круса и порта до Севильи. А как с бумагами будет, спрашивает он. Как положено. Арматоры внесли залог, и в понедельник официально подпишем контракт. Помощник слушает его рассеянно. В прескудном свете далёкого фонаря Пепелоба видит, как Маранья снова и снова взглядывает на конечность мола у Порто-Пиохо, где несколько ступеней ведут на расширенный отливом песчаный берег, под скрытыми во тьме угловатыми уступами бастионов. Провожу тебя немного. Моранья смотрит на него серьезно, с подозрением. Потом губы его раздвигаются, но от неверного света, не способного разогнать тьму, улыбка больше похожа на угрюмую гримасу. — Так сколько же в итоге у нас судовладельцев? — спрашивает он. — Они идут следом за своими длинными тенями, и звук шагов сливается с плеском воды, а камень мола, восточный ветер, посвежел и гонит волну. — Двое, — как я тебе говорил, — отвечает Лоба, — очень обеспеченные и без долгов. Дон Эмилио Санчес Генеа и сеньора Лолита Пальма, или сеньорита, и какова она? — Да не больно, что-то приветливо. Дон Эмилио сказал мне, что никак не могла решиться. Убеждена, что от нас, корсаров, лучше держаться подальше, мы люди сомнительные слышен отрывистый влажный смешок и сразу же короткий хрип задушенного платком кашля целиком и полностью согласен с ней говорит Маранья спустя мгновение полагаю респектабельная негациантка именно так и должна рассуждать да в конце концов она хозяйка хорошенькая дамочка она не замужем да не дурна пока ещё дошли до ступеней ведущих на песчаный берег Аллобо угадывает внизу в темноте силуэт лодки под парусом. В ней двое. Контрабандисты, разумеется. Везут на тот берег к французам всякую всячину, которую там от всеобщей нехватки сбудут вчетверо дороже. Ну, доброй ночи, капитан. Доброй ночи, помощник. После того, как Маранье сошёл по ступеням и пропал в черноте слившей воедино крепостную стену, берег и море, Пепелобо постоял немного, прислушиваясь к тому, как зашумел парус под ветром заскрепела пинька, лодка отвалила от мола. В Кадиссе поговаривают, будто в Эль Пуэрто-де-Санто-Мария, в зоне оккупированной французами, у Маранги есть не то невеста, не то подружка, и будто бы по ночам, когда ветер благоприятен, он при посредстве контрабандистов тайком плавает к ней, ставя на кон свободу и самую жизнь.